Напутствие к части тайна денег Все, что вы делаете, будь то карьера, бизнес или любая другая сфера вашей жизни, должно приносить вам удовольствие. Цель вашей жизни — радость, и ничто не должно подменять ее, в том числе деньги. К сожалению, слишком много людей ставят деньги превыше всего. Зарабатывание денег становится целью их жизни. Они превращают деньги в Бога. Не поймите меня неправильно. Деньги и все материальные вещи, которые на них можно купить, прекрасны. И чувство приобретения — одно из величайших удовольствий на Земле. Однако влияние общества вводит нас в заблуждение, и мы начинаем жить мыслью, что накопление материальных благ — наша главная цель в жизни. Если бы материальное было смыслом жизни, оно приносило бы истинное счастье и удовлетворение, и нам никогда не нужно было бы покупать что-то еще. Счастье от получения вещей было бы не мимолетным, а вечным. Разумеется, нам всем нужна пища, кровь и одежда, да и просто милые вещицы, потому что они улучшают нашу жизнь. Но погоня за материальным лишает нас свободы жить настоящей, полноценной жизнью. Не позволяйте хвосту вилять собакой, превращая финансовую безопасность и стремление к материальным благам в свою главную цель. Пусть смыслом вашей жизни будет счастье. Правда в том, что каждый человек на планете хочет быть счастливым. Любой из нас желает чего-то, потому что искренне верит оно сделает его по-настоящему счастливым. Будь то здоровье, деньги, отношения, материальные ценности, достижения, работа или что-то еще, в основе всех этих желаний лежит стремление к счастью. Как ни странно, когда вы счастливы, то притягиваете к себе людей, события и обстоятельства, которые приносят еще больше счастья. Счастливые вещи ⁇ это вишенка на торте, а сам торт счастье. Если вы до сих пор не знаете, как выбирать счастье, делайте то, что любите. Если забыли, что доставляет вам удовольствие, спросите себя «В чем моя радость?» и посвятите себя ей. Закон притяжения приведет к вам приятные вещи, крутые возможности, благоприятные обстоятельства, интересные события и счастливых людей — Все потому, что вы излучаете радость. Ирония в том, что, выбрав радость и счастье вместо финансовой безопасности, получите все: материальное благо и богатую, счастливую, полноценную жизнь. Да пребудет с вами радость. Ронда Берн